Глава первая Все получилось само собой. Одним плавным движением он отступил на шаг и повернулся к врагу боком. Правая нога чуть согнута в колене, носок направлен в сторону угрозы. В этот момент его стойка была безукоризнена, все как показывал учитель фехтования — Он приготовился сделать выпад из терции и насадить стоявшее перед ним дьявольское отродье на шпагу, будто куропатку навертел. Вот он сдвинулся с места, и тут услышал чей-то вдох. Его правая нога стояла на каменном полу, но левая, под прямым углом к корпусу, месье, для устойчивости и силы, не нашла под собой опоры. «Черт!» Он уставился на стоявшую перед ним фигуру, Через грязные подвальные окна сумерки просачивались внутрь, будто зловонные испарения. Он хотел взмолиться о помощи, но язык ему не подчинялся. Он вытянул руки перед собой в отчаянной попытке восстановить равновесие. Пальцы напряглись в надежде ухватиться за руку помощи. Сталь звякнула о камень. У него было не больше выбора, чем у быка под топором мясника. Голова ударилась о парапет колодца. Боль... Ошеломило его. Он закричал и полетел вниз, размахивая руками и ногами. Его пальцы скользили по влажной неподатливой каменной кладке. Не за что ухватиться, ни единой зацепки. Тут его плечо ударилось о каменную стену, и он ушел под воду. От пронизывающего холода у него перехватило дыхание, и боль тут же отступила. Он открыл рот, пытаясь то ли закричать, то ли сделать вдох – Ледяная вода обожгла легкие, он захлебывался, грудь словно жгло огнем. Он тонул. Воды он боялся всегда, но плавать так и не научился. Пальцы царапали твердый камень, сапоги наполнились водой, утягивая их обладателя на дно. И все же ему удалось вынырнуть на поверхность. Он жадно глотнул воздуха. Высоко над его головой виднелись смутные очертания головы и плеч. «Помогите!» — выкрикнул он. «Ради всего!» Но прежде чем слова успели сорваться с его губ, он снова ушел под воду, и она приняла его в свои объятия. «Самая чистая вода в Лондоне!» — хвасталась ее светлость. Его ногти скребли камни и раствор между ними. Только бы хоть за что-нибудь зацепиться. Руки и ноги налились свинцом. Боль в груди все усиливалась. Он не подозревал, что можно испытывать такие страдания. Отчаяние парализовало его. Отныне ему предстоят вечные муки. Вот он, путь в преисподнюю. Боль отступила. На смену холоду пришло приятное тепло. Казалось, все чувства медленно исчезали, осталось только блаженное состояние покоя. — Так, значит, это и есть? — пронеслось у него в голове.